Сухой закон. Купить алкоголь в Якутии стало трудно. Вместо пьянства – скандинавская ходьба. Республика Саха или Якутия. Тюхтюр Якутск. Мы со старшим сыном шли домой по 40-градусному морозу и вдруг увидели, что на дороге лежит человек. Мужчина попытался подняться, покачнулся и снова свалился на землю. Валяться в таком состоянии на морозе ему точно не полезно. И мы постучали в дверь ближайшего дома, попросили помочь. Открыла пожилая женщина и сказала: Я не могу помочь, я же бабушка, и захлопнула дверь. В это время человек уже успел встать на ноги и, качаясь, подошел к другому дому. Дверь открыл какой-то мужик и вытолкал гостя прочь. Правда, через минуту уже одетый, вышел снова и толчками направил пьяного в сторону дома. Одной смерти от обморожения в Тюктюре удалось избежать. Когда мы переезжали в Сибирь, я думал, тут все давным-давно спились. Существует стереотип, что коренные народы – безбожные пьяницы. Особенно русским нравится думать, что сибирские народы, как и финны, больше охотники доводки, да чем они сами, и все из-за генетической склонности этих народов к алкоголизму. Поначалу мы вообще ни одного пьяного в деревне не видели. Потом нам сказали, что это потому, что все пьют за закрытыми дверями. Так в дальней части гаража администрации был подпольный деревенский бар, где мужики собирались выпить после тяжелого трудового дня. Однажды сосед зашел к нам, гремя пакетом, жаль, меня дома не оказалось. Правда, сельский полицейский потом предостерег, чтобы я не пил с этим приятным на вид человеком. «Один раз пустишь пьяницу в дом, потом не отделаешься», просветил меня сотрудник органов. Вообще признаков того, что якуты поголовно пили, практически нет. По статистике не сказать, чтобы якуты пили больше, чем русские. Связь генетики северных коренных народов и алкоголизма не доказана. Более вероятным считается влияние социальных факторов. А вот купить алкоголь в Якутии стало проблематичнее. Когда мы переехали в Тюхтюр, крепкий алкоголь тут вообще не продавали. Зато в кооперативном магазине в отделе 18+, можно было купить пиво дешевых марок. Весной администрация все же решила полностью запретить продажу алкоголя и пивной ларек закрылся. В соседних деревнях объявили сухой закон. Ближайшие точки, где можно было купить спиртное, теперь в часе езды, в Якутске или в Покровске. То, как это работало в нашей деревне, для Якутии обычное дело. В республике внедряли невиданную для России компанию трезвости и здорового образа жизни. Все началось с того, что в 2010 году Владимир Путин объявил алкоголизму войну, цель которой к 2020 году на 55 процентов уменьшить потребление спиртных напитков. Нигде в России так серьезно к этому не отнеслись, как в Якутии. В результате компании несколько сотен деревень и поселков полностью отказались от продажи алкоголя. А там, где его еще было разрешено продавать, это можно было делать только в специальных точках, не ближе 250 метров от школ, культурных и спортивных помещений и поликлиник. В Якутске можно купить спиртное, но только с 14 до 20 часов. После напиться, возможно, уже только в ресторане. У глав трезвых сел есть своя организация – Лига отцов республики Саха. Также активно пропагандировала проект. Министерство духовного развития республики Саха привлекло к работе по насаждению трезвости якутские обрядовые дома арчи. Там шаманы и народные целители предлагали помощь в изгнании винного дьявола, естественно, за вознаграждение общественные праздники проходят без спиртного ни в буфете оперы ни в перерывах между спортивными матчами ни на других мероприятиях не продают пиво вино или коктейли в якутске есть рестораны которые не продают алкоголь например ресторан якутской кухни тото хана здоровый образ жизни это спорт в нашей деревне популярный вид спорта финская скандинавская ходьба об эффективности сухого закона в якутии ходили разные мнения я участвовал в конференции на которой обсуждались достижения семилетней политики трезвости. Наполовину сократилось количество точек, продающих алкоголь, продажа спиртного сократилась на 12%, в 5 раз уменьшилось количество диагностированного алкоголизма. Согласно опросам, 66% населения поддерживали политику трезвости, 82% заметили изменения к лучшему в своем окружении и целых 40% сами сократили потребление алкоголя или даже вовсе от него отказались. Единственный минус – рост алкоголизма среди женщин. Причину один из выступавших видел в росте равноправия. В зале также присутствовала команда, реализующая политику трезвости в Республике Саха. Матвей Лыткин, бывший учитель физкультуры, ныне глава республиканского управления Госалко-контроля, известный также как тренер по скандинавской ходьбе. Лыткин сказал, что противодействие алкоголю – это война, надо было увеличить количество солдат. Раньше тут нормально было идти по улице с банкой пива, теперь уже не получится. Примером для подражания ⁇ Лыткин избрал антиалкогольную компанию, которую в конце 80-х годов прошлого века проводил Горбачев. Компания сильно снизила потребление спиртного, зато увеличила количество организованной преступности за счет появления огромного черного рынка. В результате этого многие умерли от отравления спиртным. В 1986 88 годах родилось на полтора миллиона детей больше, чем сейчас, объяснял Лыткин эффективность горбачевской модели. Второй пример для него – скандинавский опыт, то есть жесткая налоговая политика в отношении алкоголя, госмонополия на продажу алкоголя и сокращение часов продажи. «Ваши ограничения работают в северных условиях», сказал он мне и предостерег Финляндию от либерализации торговли алкоголем. Правда о достижениях антиалкогольной кампании неоднозначно По мнению критиков, компания была не настолько успешна, как хотели показать чиновники. Наоборот, это был полный провал. Эту позицию выразил замредактора газеты «Якутск-Вечерний» Виталий Обедин. Он обратил внимание на то, что количество преступлений, совершенных на почве алкогольного опьянения, с начала кампании увеличилось в республике наполовину. Возросло число преступлений, совершенных в состоянии опьянения и в 90% трезвых поселков. Было отмечено, что по количеству пьяных преступлений САХА в тот момент занимала первое место в России. По количеству потребления алкоголя САХА была на 32-м месте из 85 регионов. Защитники компании все-таки отмечали, что в Якутии выросло число нетяжких преступлений на фоне опьянения, а количество убийств, тяжких телесных повреждений и грабежей уменьшилось. В местных законах о трезвости есть свои подводные камни. В некоторых деревнях провели голосование по поводу запрета на продажу алкоголя, но чаще всего, как в Тюхтюре, администрация района уже все решила за жителей. После этого парламент Якутии, Илтумен, принял соответствующий закон. Депутатам приходилось трудиться в поте лица, ведь каждому селу нужно было написать свой закон. Обеден считает, что республика оказывала давление на муниципальное образование, так как поселки, принявшие сухой закон, Первыми получали из бюджета деньги на строительные проекты. Запреты рождают спрос. Ограничения породили целую массу способов их обойти. В Якутии пьяница, если захочет, всегда найдет, что выпить. В Якутске, например, можно ночью купить алкоголь в магазине, который замаскирован под бар. Там поставили пару столиков, пластиковые стулья, а покупки можно взять с собой. В городе Нюрба можно заказать ночью такси и привезут спиртное. Дорого да и власть не ушла из алкобизнеса. Республиканское акционерное общество ФПК Якутия по-прежнему производит водку Полюс Холода, чешское пиво Новопрамен и немецкое Карлснелл Пилснер. Продажи алкоголя, согласно официальной статистике, уже много лет сильно снизились по всей России, но говорят, это связано с тем, что в магазинах стали больше продавать левый алкоголь. По оценкам экспертов, примерно половина всего продаваемого спиртного незаконна. В Якутии полиция изъяла около 100 тысяч литров алкоголя, который из-за коррумпированности полицейской системы мог снова оказаться на прилавках. На конференциях по трезвости главам администрации давали инструкции, как работать с незаконной торговлей. Вначале надо поговорить с продавцами по-хорошему, возвать к совести. В сельских общинах надо создать моральное осуждение черной продажи алкоголя. Рядом с точками незаконной торговли развесить афиши о трезвости на тех, кто продает, донести по ватсапу. Если ничего не помогает, придется прибегнуть к помощи полиции. Вначале надо попытаться поговорить, потому что многие продают просто от безысходности, говорил председатель движения «Трезвое село» Алексей Пенигин. В нашей деревне алкоголь продавала мать, она одна воспитывает пятерых детей. Я с ней поговорил, и мы закрыли точку. Может, это все и работает, не знаю. Летом после объявления сухого закона в селе тяжело стало найти спиртное. Редко увидишь мужика, от которого воняло бы перегаром. Я видел раз молодого, у которого связки горели. Дела были плохи. В тюхтюре нигде из-под полы спиртного не купить. Он попросил меня отвезти его в соседнее село Октемцы, где была точка, и я из профессионального интереса согласился. Ехали мы в объезд по ухабам, мужик постучался в пару домов. Видимо, продавца не было дома или товар кончился, и мой попутчик вернулся в машину с пустыми руками в еще большем отчаянии. Он предложил двинуться в сторону Якутска, но я от такой чести отказался. В мировой практике сухой закон имел плохие результаты, но в Якутии, похоже, многие относятся к нему положительно. «Если раньше пили до беспамятства, теперь пьют со смыслом», сказал знакомый из северной деревни Кустур, где продажу тоже запретили. Многие односельчане, с кем я говорил об этом, одобряли закон. По словам Кискила, главы поселения, даже пьяницы говорят, что поддержали закон. Здоровый образ жизни – это очень актуальная тема. Да и у молодежи теперь в моду вошло ходить в зал, заниматься спортом, соревноваться, бегать, бороться. Невооруженным глазом видно, что молодежь в Якутии уже не так страшно пьет. Раз я подвозил Якута, который был по этому вопросу настроен довольно пессимистично. По его словам, одной беде на смену пришла другая. Да, люди больше не пьют. Теперь у них другая зависимость. Зависимость от денег. Жадность – дух времени.